Часть вторая. Иуда долбодятел. Я предвидеть не мог, что с закатом дня Сила воли и ясность покинут меня. Стивен Спендер. С тех пор, как наша газета несколько недель тому назад опубликовала историю первой собаки-счастливчика Хэнка, автор получил втрое или вчетверо больше писем, чем обычно. Пусть читатель сам домыслит точные числа. И в большинстве из них меня просят рассказать еще о моем отце Уильяме Генри де Веро-старшем, который в этой истории оставлен нами с волдырями на руках, стоящим по колено в только что вырытой яме, в погубленных брюках и макасинах, собирается хранить пса, которого я ухитрился убить примерно через две минуты после того, как отец привез его домой. Моя мать, хорошо известная подписчикам. Ее колонки вызывают куда больший поток читательских писем, чем мои, возражала против такого изложения этой истории, считая, что портрет моего отца вышел несправедливым, нелесным и недобрым, однако отклики читателей указывают, что она заблуждалась. Инстинктивно люди становятся в этом сюжете на сторону отца. Некоторые читатели поделились со мной историей собственных отважных попыток угодить упрямым и неблагодарным детям. Они сочувствовали моему отцу и хотели знать, что слышно о нем нового. Интересовались, нет ли у меня в запасе еще историй об Уильяме Генри де Веро-старшем, и чтобы в этих историях побольше было о нем и поменьше обо мне. Итак, я вернулся к этому сюжету и продолжу с того места, где остановился. Вскоре после похорон Рыжухи мой отец получил два привлекательных предложения. Первое — Должность профессора Колумбийского университета. И ее он принял. Как я уже говорил, к тому времени отец был уже весьма известным ученым и, по-видимому, утомился ролью приглашенного профессора и постоянными переездами, задававшими структуру моего детства и раннего отрочества. Почувствовал, что пора где-то осесть, на чем уже некоторое время настаивала мама. Второе привлекательное предложение сделала ему юная студентка из семинара по Лоуренсу, и с ней он и осел в Нью-Йорке. Условия там были чистое золото. Роскошная квартира на расстоянии пешей прогулки от кампуса частично оплачивалась университетом. Жалование неслыханное по меркам конца 60-х, а преподавательской работы немного. Он стал номинальным редактором престижного академического журнала и директором одного из отделов библиотеки. Но при этом получил в свое распоряжение ассистента, и этот ассистент выполнял множество обязанностей профессора, в том числе проставлял оценки студентам единственного курса, который мой отец вел. Эссе крошечного семинара для старшекурсников он оценивал сам, то есть ставил на каждом букву оценку, а может даже и читал их, кто знает. Он уже был автором пяти выдающихся книг по литературоведению, одна из которых, посвященная взаимоотношениям романа и политики, сделалась бешено популярной, как это порой случается, с ученой книгой на модную тему. Все ее покупают, выставляют на показ и обсуждают, не тратя времени на то, чтобы ее прочесть. Главной его обязанностью в Нью-Йорке – было писать подобные книги с обильными благодарностями начальству за предоставленную возможность и следить за тем, чтобы в переизданиях книг, написанных ранее в других местах, появлялось упоминание о том, что ныне он занимает престижную именную кафедру в Колумбийском университете. Но все же... Хотя преподавание было не главной его обязанностью, для университета даже при столь скромных требованиях стала неожиданностью полная неспособность моего отца выступать перед аудиторией. А уж какой неожиданностью стала она для отца! С ним стряслось нечто небывалое. В сентябре он вошел первый раз в новую аудиторию, зачитал по списку имена студентов, открыл рот, чтобы приступить к уже с полдюжины раз прочитанной лекции, и обнаружил, что мозг его совершенно пуст, и даже слога осмысленного он выдавить из себя не может. Он явно помнил, о чем хотел говорить, не забыл ни вступительные фразы, ни ключевые мысли, но разум его вдруг опустошился, как если бы мысли были металлическими опилками, и он стоял слишком близко от мощного магнита. Он вгляделся в полное ожидание лица студентов и почувствовал, как его захлестывает паника. Кое-как он нашел слова, чтобы извиниться, выскочил в коридор, попил воды из фонтана, гортань будто пеплом занесло. Там, в темном коридоре, лекция целиком вернулась к моему отцу. Но паника не улеглась, поэтому он забежал в ближайший туалет и оторвал кусок коричневого бумажного полотенца — На этом своеобразном пергаменте он дословно воспроизвел вступительное предложения своей лекции на тот случай, если это страннейшее в его жизни происшествие приключится снова, и вернулся в аудиторию, не вполне избавившись от беспокойства, несмотря на принятые меры. Взойдя на кафедру, он развернул бумажное полотенце и открыл рот, собираясь начать, но обнаружил, что слова и даже буквы, из которых слова состоят, затеяли игру. Они весело плясали перед ним, переставляясь так и эдак, чтобы его позабавить. Всякое понимание мгновенно его покинуло. Он не сумел бы опознать букву «Б», посули ему за это бесплатную поездку на улицу Сизам, несмотря на то, что он уделил этой передаче длинную главу в своей книге по поп-культуре. Очередная волна паники накрыла профессора с головой, и ничего не оставалось, кроме как сослаться на болезнь и распустить семинар, велев студентам собраться снова в четверг. К тому времени он надеялся вновь стать самим собой. Слухи об этом инциденте распространились, как любая университетская сплетня, со скоростью света, и к концу рабочего дня все сотрудники знали о странном параличе, поразившем Уильяма Генри де Веро на кафедре. Как это обычно бывает с университетскими сплетнями, почти все факты были искажены. Коллег отца в особенности удивляло, что с ними-то в коридоре он прекрасно общался. И в тот же день на коктейльной вечеринке он не только присутствовал, но и весьма красноречиво и обаятельно описывал свой нелепый недуг, превратив еще не зажившее унижение в комическую сценку. Отец повествовал о том, как все поплыло у него перед глазами, слова утратили смысл, буквы лишились звука. Он как будто перенесся на машине времени в эпоху, когда письменный язык еще не был изобретен. Он сохранил память о том, что такое письменность и как она устроена, однако пользоваться ею казалось довольно глупым. Коллеги отца оценили его изложение событий и посмеялись, но он видел, как они все напуганы. Сбылся на его ужаснейший для каждого из них кошмар. Неспособность говорить? Провал на лекции? Признание в половой импотенции не поразило бы их так сильно. А сам факт, что мой отец оказался способен легкомысленно отзываться о подобном несчастье, и еще более, если такое вообще возможно, возвысил его в их глазах. Блистательный ум, утративший дар речи. Античная трагедия. Поразительно, что этот человек нашел в себе силы вернуться из ада и рассказать о своем опыте. Какое счастье, что постигший его недуг распространился только на аудиторию и не проник на коктейльные вечеринки факультета. Разумеется, мой отец сумел так небрежно и занятно балагурить об этом происшествии лишь потому, что был уверен, на том дело и кончится. По правде говоря, он... Боялся вечеринки с коктейлями, не поразит ли его и там ни мота. Какое облегчение! Убедиться, что красноречие не изменяет ему в компании коллег. Он боялся, не является ли случившийся с ним приступ симптомом страха сцены, вызванного тем, что впервые за десять с лишним лет он получил работу, на которой предполагал задержаться дольше, чем на год или два. Коктейльная вечеринка убедила его, что причина вовсе не в страхе сцены, ведь коллеги — более требовательная публика. И представление он тут давал более сложное. И судили бы его за светскую неудачу суровее, чем за сорванную лекцию у младшекурсников. Да ведь он и не сорвал лекцию, просто не сумел ее прочесть. Не беда, прочтет в четверг. Этот опыт не навредил ему, напротив, обогатил еще одним сюжетом. Вот только в четверг, когда мой отец вернулся в аудиторию и зачитал список студентов, едва замер последний слог фамилии мисс Уэйнрайт, слепая паника обрушилась на него, и вновь слова и буквы пустились игриво меняться местами на странице. Отложив конспект лекции, он вернулся к списку студентов. Там только что буквы складывались в значение, но теперь и они перепутались. Он помнил, что последняя идет мисс Уэйнрайт, и с трудом зафиксировал взгляд внизу колонки. Читается ли этот набор букв как Уэйнрайт? Откуда ему знать? Он поднял глаза. Вот она, мисс Уэйнрайт в аудитории. Он рассмотрел ее глаз, потом ухо. Эта штука. Ухо? Не буква ли алфавита? Никак не припомнить. Может быть, вместе с носом оно составляет слово и читается Уэйнрайт? Не может быть. В таком случае каждого студента звали бы Уэйнрайт. Это уж чересчур. Он почувствовал, как подгибаются колени, и кому-то пришлось подхватить его под руку, чтобы профессор спустился с кафедры и сел на свободный стул рядом с мисс Уэйнрайт. Он все таращился на ее нос. «Уэйн Райт», — проворковал он, обращаясь к носу. После второго инцидента недуг уже не воспринимался как повод для шуток. Мой отец писал все лекции заранее и являлся в аудиторию, намереваясь зачитать их с листа, но как только он заканчивал перекличку студентов, вновь и вновь происходило то же самое. и приходилось уступать кафедру ассистенту, который и зачитывал лекцию вслух, а отец тем временем маялся в коридоре, терзаясь страхом и унижением. По ту сторону двери он слышал, в какой манере исполняется лекция, слышал дрожащий голос ассистента, слышал ударение не на тех словах и тем острее осознавал пропасть между передачей информации и учительством. Самое скверное. В отрыве от его импозантной личности наблюдения профессора, даже те, которыми он в особенности гордился, казались уже не такими неисчерпаемо глубокими. Так продолжаться не могло. Это он понимал. Придется уволиться. Придется объяснить весь этот чудовищный сумбур декану. Самое ужасное, объяснить-то он мог. С деканами он по-прежнему общался без затруднений. Это со студентами никак не получалось. Так тянулось весь сентябрь и большую часть октября, пока однажды отец не сделал поразительное открытие. Он начал говорить, входя в класс из коридора. Вернее, начал еще в коридоре, где смыслы и прежде не терялись. Начал фразу, положив ладонь на дверную ручку, и продолжил, переступив порог. Лекция была посвящена Диккенсу, автору, которого мой отец в особенности презирал за сентиментальность и нехватку тонких драматических нюансов, и никогда еще вет не учинял более жестокой трепки покойному писателю, чем та, что задал мой отец Чарльзу Дикенсу в тот судьбоносный день. И никогда еще интеллектуальное презрение не скрывалось так искусно под тонким слоем культурного остроумия. С каждым словом собственный громкий голос наполнял отца все большей уверенностью. Эту же лекцию он читал ранее, однако никогда не читал ее именно так. В припадке незапланированного драматического экстаза он прочел сцену смерти Джои с холодного дома с таким сокрушительным комическим эффектом, что под конец вся аудитория валялась на полу. А поднявшись с пола, студенты устроили отцу овацию стоя. Вот за что они платили денежки. Наконец-то они ощутили присутствие гения и с презрением захлопнули холодный дом. Новость о том, как отец наконец-то заговорил в аудитории и удостоился стоячей овации, мгновенно распространилась по кафедре. Уже с трудом, надо признаться, терпевший недужного профессора. Нанимали-то светило, на которое должны были слететься новые студенты. А оказалось, что это светило не мерцает даже на уровне прежних звезд. Поставьте ему, наконец, диагноз. Ладно бы и не вдохновенный преподаватель, ладно бы из рук вон негодный преподаватель, но на кафедре ни место, ни мтырю, даже если это Уильям Генри де Веро старший собственной персоной. Кое-кто на кафедре в тайне был разочарован известием, что знаменитый коллега забил, наконец, мяч. и завидовали. Посвященную Дикенсу лекцию обсуждали повсюду, словно только она и имела значение, а до нее в последние десять лет ни одной существенной лекции никто в Колумбийском университете не слышал. Разочарованы были и тем, что отныне лишились возможности многозначительно приподнимать бровь, когда отец заходил на кафедру за почтой. Отец потребовал два больших ящика, чтобы вместить огромный объем переписки с читателями и с учеными, просившими его совета. Приглядеться к походке отца, и сразу видно — Уильям Генри де Веро старший вернулся. После Дикинсовской лекции он выглядел так, словно заново на свет народился. Выглядел так, словно только что переспал с близняшками. Но, вопреки преобразившейся наружности, сам он не был уверен, что испытания остались позади. И следующая же после холодного дома лекция показала, что сомневался он не напрасно. Зачитывая список, отец почувствовал, как накатывает уже знакомый страх. Извинился посреди фамилии на «М», вышел в коридор и произнес первые слова оттуда. В аудиторию вошел, уже читая лекцию на ходу. На этот раз... Дэвид Копперфилд Из коридора, ухватившись за дверную ручку, отец начал Диккенс, как видите, не переживал Повернул ручку и вернулся в аудиторию Об условиях, в которых трудились бедняки Дэвид Коперфилд не возмущен тем, что дети работают в темноте Тесноте, антисанитарных условиях Ему лишь кажется неправильным, чтобы подобная участь затронула его самого Умненького и чувствительного мальчика Герой Диккенса не борется против социальной несправедливости, как не боролся с ней и его создатель, хотя ничего не имеет против того, чтобы его принимали за борца. И пошло-поехало. Взгляд он сосредоточил в центре высоких окон кабинета, минуя головы даже самых рослых своих студентов и надеясь, что с их мест покажется, будто этот взгляд устремлен не столько вверх, сколько назад, в Лондон XIX века. Оттуда, из недр фабрики, производящей ваксу, мой отец вправе был не замечать руки, поднятой в двадцатом веке студентом, который вздумал что-то спросить или возразить. Он говорил и говорил, преисполняясь изумления, насколько простым оказалось средство от его недуга, и как же ему раньше не пришло в голову им воспользоваться. Только-то и надо не зачитывать список и не смотреть в полное ожидания лица студентов. Мисс Уэйнрайт покинула семинар в тот самый день, когда лектор пытался ворковать с ее носом. Это его немного смущало, а, впрочем, он вернулся во славе, и только это имело значение. Уильям Генри доверо старший вновь на коне. Вот так. Надеюсь, я удовлетворил любознательность читателей насчет жизни и деяний Уильяма Генри де веро старшего после событий, описанного в последней моей колонке. Полагаю, все согласятся, что эта история повеселее, чем та, с мертвым псом, вынудившая многих подписчиков нашей газеты вспомнить, что все мы смертны, а такие размышления малоприятны. Новая история во всех смыслах оптимистичнее, и, я надеюсь, читателей ободрит мысль, что даже сложные проблемы вроде той, с которой столкнулся мой отец, зачастую имеют простое решение. Надо лишь открыть свой ум. Открытый ум, нет надобности напоминать об этом читателям, ключ к успешной академической карьере. И ему находится порой косвенное применение даже в жизни тех, кто не причастен садам Академа. Глава 21. Когда утром в понедельник раздался звонок, я подумал, «Пусть трубку снимет Джули». Она провисела на телефоне все выходные – Вероятно, и сейчас звонят ей. Слушать ее разговоры я избегал, так что не знаю, кому она говорила и что. Но вполне уверен, что нужных звонков она не сделала. К примеру, не связалась с риэлтором и не попросила выставить дом на продажу. И с Расселом, насколько я понимаю, не общалась. Хотя справедливости ради оговорюсь. Возможно, Джулия не знала, где его искать. Зато она говорила про Рассела. Всем, до кого сумела дотянуться. Это называется система поддержки, папочка, сказала она в воскресенье днем. Не стоит разыгрывать из себя одинокого рейнджера, когда стряслась беда. Ну, конечно, ответил я. Один-два тонта -то всегда, кстати, но но моя дочь принадлежит к поколению ток-шоу, утратившему способность разграничивать интимное горевание и публичное. Она не видит причин не делиться с подругами перипетиями своего брака. Она даже подзуживает их занять чью-то сторону, вынести приговор. И больше всего меня тревожит не эта рефлекторная потребность исповедоваться. Противоестественным кажется страх дочери перед тишиной и уединением. Если бы она не общалась столько с подругами, могла бы прислушаться к голосам внутри себя, к тем голосам, которым как раз имело бы смысл дать волю. Но нет, она хватается за телефонную трубку. Когда исчерпывается запас собеседников, она обеспечивает себя электронной компанией. Телевизор в одной комнате, стерео в другой. Почем знать, может, их она тоже зачислила в группу поддержки. И я уверен, что в огромном чемодане, который она притащила с собой, в чемодане, куда вошло все необходимое, чтобы пережить выходные в родительском доме, нет ни одной книги. Моя дочь ни разу не почерпнула из книги хоть мимолетное утешение, и этот факт вызывает у меня сложные чувства. Ей удалось без умысла, без усилия сделать то, о чем мечтал я сам. Отпрыск двух книгачеев я еще в детстве задумал, как можно дальше уйти от них. Я был полон решимости. Когда стану взрослым, я не буду поднимать от книги растерянный, отстраненный, разочарованный взгляд, как мои родители, когда их выдергивали в реальную жизнь. Возможно, я даже считал, что сделаться автором книг своего рода комическая месть родителям. Пусть они будут захвачены моим сюжетом и плетением словес, в то время как сам я не буду захвачен. Я-то буду знать, из какого вещества состоит этот сон. Как проделан мой трюк, следовательно, он не будет иметь надо мной власти. Ну и кто же в итоге оказался в дураках? Три года, пока я писал на обочине, я болтался меж двух миров. Ни в одном из них не жил всецело и обоим, вероятно, наносил тем самым ущерб. Мой отец прочел книгу в больнице накануне операции по удалению камня из почки и впоследствии признавался, что книга не поглотила его целиком в ту ночь. как ему хотелось бы. Он все подмечал, как она устроена. В ту пору я был задет его словами, однако теперь, без малого в пятьдесят лет, понимаю, что камень в почках вполне может отвлечь внимание пациента и даже ослабить власть художественной литературы. Нынче утром, как во все прежние утра, вот уже неделю, я проснулся от настоятельной потребности помочиться. Нет больше смысла отрицать, Я унаследовал от отца почти все, без чего надеялся обойтись. В конечном итоге я такой же преподаватель английской литературы, как и мой отец. Вся разница в том, что он-то успешен. Карен, моя старшая дочь, тоже яблочко, не откатившееся далеко от академического древа. После колледжа она попробовала не столь ученые занятия, но потом вернулась в аспирантуру, и недавно завершила диссертацию по Мэтью Арнольду. И заодно неблагоразумный роман с научным руководителем. Хотя об этом я узнал лишь недавно, как по большей части и узнаю подобные вещи. От Лили. Постфактум. Нет, Джули, вот кто у нас дива. Дитя, верное данной в детстве клятве. Книги ей голову не заморочат. Журнал People пусть, но только не Моби Дик. Сочувствую ее планам, но как ей удается их осуществлять? И почему она не возьмет трубку, наконец? Голос на том конце я почти узнал, как только он спросил доктора Деверо. Густой, медлительный и усталый. Голос человека, уверенного, что знает то, чего ты не знаешь. Похож на голос Лу Стейнмица, отвечающего за безопасность кампуса. Поскольку я не мог себе представить, с какой бы стати Лу Стейнмитсу звонить мне в... Я сощурился на будильник, стоявший возле постели, в полседьмого утра понедельника, то попытался сообразить, кто бы еще с похожим на Лу Стейнмитса голосом имел для этого разумную причину. — Это Лу Стейнмец, произнес голос. — Хотел узнать, собираетесь ли вы в университет. Что-то в его интонации намекало на иной вопрос. «Собираюсь ли я сдаться властям, сложить оружие и капитулировать, или же он вынужден будет явиться по мою душу?» Я почти слышал, как он уточняет. «Выбирайте сами, по-хорошему это будет или по-плохому». «Лу», — сказал я, — «каждое утро я приезжаю в университет. В точности, как и вы». Не совсем в точности, разумеется, но весьма близко к истине. Так обстоит дело с тех пор, как я принял бразды тиранической власти на кафедре английской литературы. У нас тут в кампусе небольшой инцидент произошел, сказал Лу. Инцидент? В данный момент я не уполномочен раскрывать подробности. Скоро приеду. Когда именно? Я не уполномочен раскрывать подробности. Скоро! Телефон зазвонил, прежде чем я сунул ноги в тапочки. «На этот раз, Тедди...» «Поверить не могу», — выдохнул он. «Ты это сделал? Взаправду? Поверить не могу». «Пол седьмого утра», — напомнил я ему. «Я еще даже кофе не пил. Что я сделал? Хочешь сказать, это не ты?» Я повесил трубку и, сидя на краешке кровати, попытался вытряхнуть из головы паутину, сотканную Найквиллом. Выходные я провел в постели. Смотрел телевизор. Дремал. Пытался набросать на ноутбуке недлинный рассказ о пребывании моего отца в Колумбийском университете, но убедился, что на диете из супа, лекарств от простуды и назального спрея хорошую прозу не напишешь. Нынче утром я чувствовал себя уже не так скверно. В сравнении, если бы телефон умолк, я бы и вовсе оклемался. «Не вешай трубку!» — взвыл Теди. «Ладно», — легко согласился я. Такое обещание я за милую душу нарушу, если сочту нужным. Кто-то убил гуся и повесил его на дереве в кампусе. Лу Стейнмитс думает, что это ты. А ты почем знаешь, что думает Лу Стейнмитс? Да и можешь ли ты быть уверен в том, что он вообще думает? Знаешь, Рэнди из отдела безопасности. Он был на дежурстве. Позвонил Лу, и тот сразу сказал, пари держу, это сделал тот битник. «Преподаватель литературы». «Битник?» — переспросил я, хотя по одному выбору слов опознал Лу. «Хочешь, приеду за тобой?» — предложил Теди. «Зачем?» «Поедем в университет вместе». «Зачем?» Пауза. «Несомненно, Тедди до сих пор лелеет обиду за то, что вчера вечером я отказался участвовать в военном совете. А ведь обещал». «Ладно, просто признайся мне как есть». «Я никому ни слова не скажу. Даже Джун!» «Ты сделал это!» Я чуть не ответил утвердительно. Очень уж ему хотелось в такое поверить. «Я больше ничего не скажу, пока не проконсультируюсь с адвокатом. Наверное, именно это тебе и следует сделать», — сказал Тедди. Я вслушался. Нет ни малейшего сарказма. Наверное, теперь на собрании кафедры все снова будут на твоей стороне». «На каком еще собрании?» — спросил я и повесил трубку. Я сварил кофе, побрился, принял душ и оделся. Налил кофе и только собрался постучать в дверь гостевой комнаты и предупредить Джули, что, уезжая в университет, как услышал подъезжающий к дому автомобиль и увидел, что это моя дочь. Она вошла с картонной коробкой в руках и выдрузила ее на стол посреди кухни. «Он побывал в доме», — сказала она вместо устаревшего с добрым утром. Сняла солнечные очки, повесила их на шкафчик и повернулась ко мне лицом. Глаз выглядел уже не так плохо. Опухоль сошла, лилово-синее пятно перешло в не столь агрессивное желто-зеленое, а вот сама Джули вовсе не сделалась менее агрессивной. Забрал кое-какие вещи и прочее, и душ принял, кажется, это ее в особенности обозлило, а унитазом воспользовался. Она проигнорировала и вопрос. и задавшего этот вопрос. «Сегодня же сменю замки!» Хотя глаз выглядел лучше, тик в уголке свирепствовал, оттягивая века. «Джули, и не пытайся меня отговорить!» «Ладно», — согласился я, отнес чашку к раковине и ополоснул. «Вот видишь», — сказала она, когда я обернулся, «не сложно ведь!» А я не могла добиться, чтобы он хотя бы это делал. «Делал что?» — сбился я. «Мыл чертовы чашки из-под кофе!» Судя по тому, как она скалилась на меня, моя дочь променяла бы нас обоих, и отца, и мужа, на одноногую служанку из Пуэрто-Рико. У подножия горы я свернул не направо, а налево и направился в Валегине Уэлс вместо Рейлтона. Попасть в университет я не спешил. Если и в самом деле гуси убили... Трудно даже вообразить, какое меня там дерьмо поджидает. Так-то подвергнуться допросу Лу Стейнмитса даже соблазнительно, признаю. В нормальных обстоятельствах Уильям Генри Довером да младший которого мать бронит умником, вполне мог бы повеселиться, завязывая Лу Стейнмитса риторическими узлами. Однако ныне счастливчика Хенка такая перспектива не вдохновляла. Двигаясь по двухполосному асфальту, он вспоминал знаменитый эксперимент с детьми, измеряющий что? Амбиции? Уверенность в себе? Самооценку? Каждому ребенку выдают погремушку и предлагают бросить ее в круг, стоя на очерченной границе. С этим даже самый неуклюжий малыш легко справляется. Затем его отводят на вторую линию, откуда попасть в круг уже сложнее. После удачного броска ребенка отодвигают от круга еще на пару шагов, так что каждый бросок становится сложнее, и успеха малыш добивается все реже. Наконец ему вручают погремушку для последнего броска и предлагают самому выбрать, откуда бросать. Очень немногие отходят на дальнюю линию, чувствуя, хотя еще не умеют это выразить, что слава поджидает их там, среди трудностей. Но почти все малыши бегут туда, откуда делали первый бросок с гарантированным результатом. Так вот, пикироваться с Лу Стейнмитцем все равно, что бросать погремушку, стоя на самой окружности. По крайней мере, нынче утром интереса к такой забаве я не ощущал. Добравшись до Алигени Уэлс, я поехал в гору и свернул на подъездную дорожку возле почтового ящика Рассела и Джули. Мне подумалось... А вдруг Рассел действительно следит за домом? Если так, он видел, как Джулия уехала и мог вернуться. Однако нигде в поле зрения не было ни его, ни его машины. Только грустный, недостроенный дом, который Джули, как она не упрямся, придется продать. Отныне все решения принимают она и Лили. Мое дело помалкивать, пока решения не примут. А уж тогда мне предстоит поломать голову, как лучше всего продать незавершенный дом. Как есть. Или мы, Лили и я, вложим деньги и достроим, а потом продадим его в надежде вернуть свои денежки. Мысленно я уже отмечал, что понадобится в первую очередь. Ставни для окон. Хотя бы по минимуму выровнять участок. Засыпать яму, вырытую под бассейн. Осушить лужайку. но и после этого не так-то легко будет продать дом. Только в нашем имении восемь, а то и десять домов выставлено на продажу. Наша участь, Лилия и моя, уже определена, и не только по отношению к Джулии Расселу. В выходные мы поговорили. Недолго, потому что я был рассеян и бессмысленен под воздействием Найквила, и к тому же я всегда деликатничаю, когда дело касается Анджела. Но хотя бы пунктирный отчет о событиях, которыми Лили не пожелала делиться со мной в пятницу, я получил. Как выяснилось, на прошлой неделе мой звонок не застал Анжела дома, потому что он находился в тюрьме. По-видимому, он просидел с неделю или даже больше, но из упрямства или от смущения не пожелал никого о том известить. Его арестовали по нескольким обвинениям, от общественной угрозы до стрельбы в городе. И хотя всю пятницу Лили добивалась освобождения под залог, он остался в окружной тюрьме и на выходные. По словам Лили, которая восстановила события по полицейскому рапорту и рассказу соседки, чернокожий юноша имел глупость подняться на крыльцо, нажать кнопку звонка и не уйти, даже когда Анджело встретил его с помповым обрезом в руках. Разумеется, мне представили не весь сюжет целиком, но я и не выспрашивал детали, благодаря которым повествование могло бы ожить. Как я уже говорил, мы с давным-давно пришли к соглашению не допускать, чтобы наши отцы стали причиной серьезной размолвки между нами. Такое соглашение понадобилось после того, как мы обнаружили, что каждому из нас нравится чужой отец. Лили называла Уильяма Генри де Веро старшего «очаровательным», кто бы спорил. А я считал Анджела забавным и до сих пор считаю. Правда, мне-то он заряженным обрезом не угрожал. Шарм моего отца и способность Анджела доводить меня, пусть ненамеренно, до колик, разумеется, никак не меняли их сути или того, что нам, их озабоченным отпрыском, виделось сутью. Легче закрыть глаза на изъяны характера твоего тестя или свекра, просто потому что на тебя не давит ни ответственность за него, ни опасения насчет наследственности. Лили приходится намного хуже, чем мне». Ее отношения с отцом осложняются тем, что она не в силах его разлюбить, хотя его дикий фанатизм сводит ее с ума и заставляет стыдиться. Но она не может забыть, что после смерти матери, Лили тогда была еще ребенком, Анжела был всецело предан своей малышке, и только эта преданность помогла ей пережить утрату. Они были единой командой, пока Лили не отправилась в университет, и тогда их отношения в одночасье сломались. Через несколько месяцев она уже не была его малышкой. Они словно бы заговорили на разных языках. Возвращаясь домой на каникулы, она привозила все больше слов непонятных и чуждых ему. А что еще хуже, просила не употреблять в ее присутствии его издавна любимые слова. Прежде отец и дочь были неразлучны и вдруг оказались чужаками. Лили встречалась с парнями, в которых Анжела не видел никакого проку, и вышла замуж за худшего из них. За меня. Анжела вызывает у меня сочувствие. Такова судьба низов среднего класса, дающих своим детям образование обычно ценой непосильных расходов. Они наивно надеются и не видят утопичности своей надежды, что дети вернутся к ним преуспевающими, но в остальном не изменившимися И уж никак не высокомерными. А ныне Анжела присматривается, кого дочь выбрала себе в пару, вслушивается в ее ученые речи, видит, как она воспитала детей, знает о ее преданности тем, кого он считает опасными юными подонками общества и, конечно, чувствует себя отвергнутым и как человек, и как отец. Незадолго до нашей свадьбы Анжела наведался в паршивую квартирку, где мы жили, пытаясь скопить деньги. Он сводил нас на ужин и спросил о моих планах. Не помню уж, что я ему рассказывал, но когда я закончил, он обернулся к дочери и спросил, «Что я делал не так, малышка?» «Хоть это, скажи мне, должен же я понять». Разумеется, Анжела, не первый отец, задающий подобный вопрос, думал я, сидя в машине на грязной, изрытой подъездной дорожке у дома дочери. Лили согласна с моей матерью в том, что я не готов к возвращению отца, и считает мои отношения с Уильямом Генри де Веро старшим противоестественными, но, по мне, наша эмоциональная отчужденность вполне разумна и прекрасна. Взаимное наше разочарование глубоко и, по всей вероятности, необратимо. И наша деликатность и мудрость проявляются в том, что мы не высказываем свои разочарования, не пытаемся изменить друг друга, не требуем того, что другой не может дать. Анджело посмел спросить дочь, что он сделал не так, потому что знал, она слишком его любит и не станет отвечать на этот вопрос. Но мы с отцом вполне ясно понимаем, где и в чем не оправдали ожиданий друг друга, а также знаем того, кто окажется настолько неосмотрителен, что спросит об этом, ожидает детальнейший ответ.